Зона. 2013 Шесть утра. Традиция выходить в рейд затемно была, по мнению Андрея, вполне разумной. Обычно, пока группы двигались по приграничью и относительно безопасным окраинам зоны, нормальную видимость обеспечивали ноктоскопы. А к тому моменту, когда группы заходили в зону достаточно глубоко, и полагаться на приборы ночного видения становилось небезопасно, Затянутая вечными тучами небо светлела, и проблема решалась сама собой. Обычно. Но сегодня Лунёв чувствовал, что зона готовит какой-то подвох, прямо за воротами базы. Или даже на её территории, так что темнота могла сыграть против ходоков. Группа только навьючила по клажу и построилась, а в поле зрения уже замаячил призрак грядущих проблем. Практически уворот штабного ангара всего метров в сорока от них на небольшом плацу какое-то как-то незаметно возникло и довольно быстро набрало силу странное зеленоватое свечение. Андрей сначала решил, что неисправен ПНВ. Но взглянув невооруженным глазом, он понял, что неисправность имеет другое происхождение. Кольцо зеленоватого тумана метров двадцати в диаметре вычертило посреди плаца идеальный круг. Что это за аномальное явление, Старый гадать не стал. Это не его проблема. Ему требовалось сосредоточиться на рейде. А мелкими отклонениями на территории базы должны заниматься другие люди. Хотя бы тот же Бибик. Полковник стоял в плацу спиной, заботливо помогая группе проверять, застегнуты ли все ремешки-лямки. И наметившиеся проблемы не видел. Андрей толкнул Бибика в плечо и взглядом указал на кольцо тумана. «Чего?» «А, это...» — полковник махнул рукой. «По утрам бывает. Иногда». «Не замечал», — произнес Андрей с сомнением. «Всегда в одном месте?» «Нет. На базе впервые вижу. Но в других местах встречал не раз. И в зоне, и в приграничье». «Один раз даже в дымере такое видел. Часок повисит, а потом растает. Безобидная вещь». «А химический анализ не проводили?» Вмешалась Татьяна. «Нет». Биби протянул руку к ремешку разгрузки Ольги. «Вот тут подтянуть надо». «Руки!» Ольга отвела к лишнюю Бибика от своей груди. «Напрасно не провели», — сказала Татьяна. «Вдруг это ядовитый газ? Болотные испарения иногда бывают очень вредными». «А почему вы решили, что это испарение?» Бибик сделал шаг назад и обвел строй внимательным взглядом. Туман как туман. «Зеленый?» — Татьяна усмехнулась. «Скажите, что лень было напрягаться». «Остановись!» – негромко приказал Андрей, прерывая их спор. «Напрягаться нам не лень, было бы с кем», – бодро заметил скаут и неожиданно шлепнул Ольгу пониже спины. Реакция была мгновенной. Девушка врезала весельчаку локтем в живот да так, что скаут едва не шлепнулся на пятую точку. «Не будь на скауте бронежилета, оставшееся время осмотра он простоял бы, согнувшись в попытках восстановить дыхание». Когда обескураженный сталкер снова занял место в строю, ему досталось еще и от Бибика. Полковник легонько шлепнул приятеля ладонью по лбу и укоризненно покачал головой. «Этим местом думай, а не штанами!» – моль не строевая. «А я че?» – скаут осклабился. «Я ничего, чисто для установления дружеского контакта». «В следующий раз сломаю нос», – спокойно пообещал Ольга. А я помогу, сплюнув недобро, присовокупил механик. Спасибо, справлюсь. Злые вы, делоно обиделся скаут. Нельзя в зону с таким настроением отправляться. Нужен позитив в душе, а у вас... Пустота. Провалим задание с таким настроением. Как пить дать провалим? Это что ли позитив? Механик смерил скаута уничтожающим взглядом. Старый. «Уводи эту ГОП-компанию!» — Бибик махнул рукой, «пока они друг друга на пазлы не порвали!» «Удачи!» «Спасибо, полковник!» Андрей пожал Бибику руку и обернулся к группе. «Механик первым, скаут замыкающим. Шагом марш!» Группа перестроилась в колонну по одному и двинулась к северным воротам базы. Ольга на всякий случай пошла второй. Андрей на секунду задержался и еще раз бросил беспокойный взгляд на зеленоватое кольцо тумана». «Ты дождался бы, когда эта беда исчезнет. Понаблюдал?» – бросил он Бибику. «Не парься!» – полковник снисходительно усмехнулся. «Говорю же, штука знакомая. Выкини с головы. У тебя впереди еще столько проблем. Мозг заполнишь под крышку и без этого тумана». Старый пожал плечами и пошагал следом за группой. Скорее всего, полковник прав. Андрею следовало максимально сосредоточиться на своих проблемах. Как внешних, поджидающих группу в зоне, так и внутренних. Например, Старый мог поставить 100 против одного что Механик вызвался идти в 13-й сектор только потому, что был уверен. Остапенко отправит с ним Андрея. То есть у наемника появится реальный шанс поквитаться с бывшим коллегой. Андрей смерил взглядом топающего впереди Механика. Нет, раньше чем группа дойдет до внутреннего круга, территории между Чернобылем и Припятью, Макс вряд ли решится напасть... Но держать ухо востро следовало сразу, так надёжнее. Кроме мести механика, следовало опасаться и других проблем. Например, ссор между Олькой и Скаутом. Что за кошка между ними пробежала, было пока неясно, Но и между ними так, что... Просто бери и прикуривай. Лояльность Татьяны старого не беспокоила. Но она оставалась слабым звеном в боевом плане, что тоже обещало проблемы. В общем, да, полковник прав. Все лишнее следовало просто выкинуть из головы. Старый еще раз беспокойно оглянулся. База уже скрылась за лесом, и этот факт окончательно снял все вопросы. Теперь каждый полагался на себя и ближайших товарищей. Андрей на группу, Бибик на гарнизон базы. Старый прибавил шаг и поравнялся с механиком. Мы отклонились к востоку. Старый кивком указал на поблескивающую впереди между деревьями гладь реки. «Что то задумал?» «Ничего». Макс отвел в сторонку ветку и тоже взглянул на речку. «Тропа начинается там, на окраине Апачичей. Если пойти и прямиком на северо-запад, мы не найдем вход в сектор». «Странно». Андрей взглянул на Крюгера с подозрением. «Можешь не верить». Механик пожал плечами. «Я пробовал раз двадцать. Ходил и напрямую». через Стечанку, из севера пытался зайти. Бесполезно. Вход открывается только если стартовать отсюда и пройти через Апачичи, Ямполь, Черевач. А дальше, не доходя на воселок, повернуть на северо-запад и пройти мимо озера Кринка и восточная окраина Карагода. Через болото? Да. А дальше? А дальше строго на север порядка трех километров», — механик усмехнулся. «Ты сам знаешь». «Что, все равно не веришь?» «Нет, механик, верю». Андрей попытался поймать взгляд Крюгера, с чего вдруг вызвался помогать Остапенко. «Остался неудел, надо как-то жить». Механик спрятал глаза. «Ты сам в такой ситуации был. И есть. Но на тебя синдикат не охотится. Почему?» «Ты, короче, чего хочешь?» – не выдержал механик. «На чистую воду меня вывести? Обломайся!» «Нет у меня особого умысла. Зарабатываю, как умею. А что мы в одну группу попали? Генералу скажи спасибо. Мне тоже не сильно хотелось с тобой встречаться, да еще и в зону топать!» «Ты не ответил про синдикат?» «Да пошел ты!» — механик решительно пошагал вперед. «Слышь, старый, ну че ты и вправду такой подозрительный?» — догнав Андрея, негромко проговорил скаут. «Нафиг он синдикату сдался? Охотиться на него?» «Не стоит свеч. Тебя кто спрашивал?» Андрей Хмуро взглянул на Сталкера.